Глава 25. Сказанная Азантой и Архо на правду. Все складывалось. Кафе Тим Тайм располагалось удивительно удачно, прямиком на пересечении Новой и Старой Земли, как иногда выражались местные. Под Новой Землей имелась в виду территория города, его дальние районы, плавно перетекающие в Старую Землю, древний густой лес. Говорили так по понятным причинам. Издревле лес был повсюду. Лишь время спустя сюда прибыл союз переселенцев, занявший значительную территорию и выкорчивавшие множество деревьев, дабы построить первое поселение и расчистить место под хозяйственные поля. Людей становилось больше. Поселение переросло в целый город, который ширился и ширился. Бурный ритм современной жизни сосредотачивался в его центре, распространяясь по периферии, подобно кругам на воде. Ближе к окраинам города влияние центра уже практически не ощущалось. Здесь протекала другая жизнь, более медленная, более спокойная и менее благополучные. Дешевые малокомфортные квартиры и дома привлекают к себе разный контингент. Грейсон Лавуа был наслышан о самых распространенных делах, связанных с подобными районами, оставшимися на задворках, как старая кожа, наполовину слезшая с обновленного змеиного хвоста. Здесь чаще всего случались бытовые разборки, обитали мелкие торговцы наркотиками, пропадали без вести люди, чаще всего их находили в роще убитыми как правило, загадок здесь оказывалось немного, и виновников обнаруживали быстро. Преступления не носили серийный характер. Обычно. Но это самое «обычно» прекратило существовать, когда объявился похититель в Толстовке. С самого утра детектив сетовал на неистовую жару. Однако ближе к вечеру яростное солнце наконец затянуло облаками. Они тяжело наливались свинцом, бурлили изнутри и клубились. Правда, воздух от этого не стал менее сухим и раскаленным. Появилась тяжелая влажность, превратившая улицу в гигантский парник. Все летние краски выцвели, уступили мрачным серым тонам. Природа затихла и напряженно застыла в предчувствии грозы. Расслабленным оставался лишь облезлый от жары одинокий грач, усевшийся на спинку одной из лавочек. Он наблюдал за мрачным бредущим мимо детской площадки Грейсоном, совершенно не страшась его близости в пару шагов. Грач хрипло каркнул. Лаву инстинктивно посмотрел на птицу, чувствуя на себе пристальную слежку, но останавливаться не собирался. На детской площадке за мужчиной наблюдала еще парочка заинтересованных глаз. Две темнокожие девчонки, 16 и 7 лет, сидели на ржавой карусели и играли в игры на телефонах, пока не заметили приближающийся высокий силуэт в деловой рубашке и брюках. Слишком колоритный персонаж для здешних мест. Неподвижно старшая и младшая провожали его взглядом до самой кафешки. Им стало еще интереснее, когда этот солидно разодетый мужчина попытался открыть дверь, которую уже неведомо сколько лет не открывали. Старшая, девчушка с длинным хвостом из подкрашенных в блонд тонких косичек, спустилась с карусели. Она жестом велела младшей никуда не уходить и оставаться на месте. Струсив пыль с черных спортивных штанов на низке талии, девчонка зашагала к незнакомцу. «Мистер, потеряли что-то?» Она надменно окликнула Грейсона на ходу. Детектив сперва обратил внимание на сверкающее толстое кольцо в левой ноздре девочки, а затем на ее подкрашенное дерзкое лицо. «Да, юная леди, улики!» Лава показал лицензию и удостоверение. «У кого-нибудь есть ключ от двери в это кафе?» Та с важным видом всунула руки в карманы и пожала плечами, пошаркав носком кроссовок по земле. «Эту дверь уже лет сто не открывали», — сказала она. «Прямо уж сто», — Грейсон усмехнулся и спрятал документы. Об его планы не входило напрягать подростка, но девушка могла что-то видеть или знать, раз уж со столь уверенным видом гуляет в окрестностях. Но «Ну, может, и не сто». Она улыбаться в ответ не спешила и выражала одно только подозрение. Что за улики? Что тут произошло? Лава вздохнул. Как тебя зовут? Тагира. Тагира, здесь пропал парень, чуть постарше тебя. Пришел вот сюда на свидание и пропал. Быть может, здесь есть какие-нибудь камеры в округе? Ха, камеры. Только сейчас девушка позволила себе посмеяться. Скажете тоже. Ни хрена здесь нет. Здесь никто не ходит. Что снимать? Но вы же ходите. Я? Она вдруг снова насупилась и раздраженно поджала темные пухлые губы. Послушайте, мистер, как вас там? Я здесь потому, что моя мать работает, ясно? Нас с сестрой выперли из дома погулять, и хвала небесам, хотя бы на это мозгов усуки хватило. Просто так я бы сюда не сунулась, понятно? Нечего тут делать. Мужчина взглянул на детскую площадку и заметил маленький силуэт, скромно сидящий на карусели, будто сыч. «И часто вы здесь бываете, пока мать работает? Грейсон заговорил серьезно, но без раздражения. Он скорее стремился показать нервной старшей сестре, что считает их проблему важной и относится к ней со взрослым пониманием. «Почти каждый день», — фыркнула та с отвращением, видимо, вспоминая родительницу. «Иногда бродим здесь часа по три и возвращаемся, но бывало и так, что приходилось зависать где-нибудь весь день. Иногда у нее много этих... Э, клиентов». «Вот как». Лава с сочувствием посмотрел на Тагиру, и та вроде бы смягчилась. «А в прошлую субботу вы здесь тоже были с малышкой?» «Скорее всего», — кивнула та, — «мы никого и ничего не видели. Пустырь как пустырь». Если интересно, мы пришли часа в четыре вечера». «Понял. Спасибо, Тагира. А насчет матери? Ты не подумывала обратиться в службу опеки? Если хочешь, я могу помочь тебе». «Нет». Девушка резко фыркнула, как пантера. «Я не хочу, чтобы нас с сестрой разлучили, ясно? У меня есть план, так что все окей». «Если не секрет, какой план?» Девочка смерила детектива высокомерным взглядом, затем ответила. «Вам глубоко насрать на нашу проблему. Поэтому расскажу. Мы сбежим из дома. Я найду подработку в соседнем городе». «Кое-как пару лет перекантуемся, а потом оформлю опеку на себя. Посажу суку и буду жить припеваючи». «Хороший план», — мягко прокомментировал Лаво. «Отважный. А хочешь немного подзаработать, Тагира?» Та с недоверием отступила на шаг назад и словно дикий звереныш уставилась на мужчину. «Если предложишь что-то грязное, я пырну у тебя ножом», — отозвалась та глухо. «Клянусь, мне не страшно тебя пырнуть. Я сделаю это». «Господи!» — Грейсон взялся пальцами за лицо, И потер лоб с переносицей, испытывая чувство неловкости. Притом не за себя, а за собеседницу. Меня не интересуют, дети, черт возьми! Он убрал руку и устало посмотрел на Тагиру. Я просто должен попасть внутрь кафе. Ты могла бы мне помочь? Девушка протяженно выдохнула через ноздри. Ее щеки слегка порозовели, отчательно скрывающегося под маской бесстрастия стыда. Она деловито осмотрела замок на двери в тим Тайм и кивнула: Сколько заплатишь? поинтересовалась она. Сорок, хватит. «Да, хватит. Деньги вперед. Получив обещанную сумму и все пересчитав, Тагира отошла от кафешки и помахала сестре. Малышка спрыгнула и подбежала, хлопая себя по затылку капюшоном от мягкой зеленой кофты. Девочка боязливо посмотрела на детектива огромными карими глазищами и вновь сконцентрировалась на старшей. Та погладила ее по пушистым черным волосам, связанным по бокам в задорные рожки, и начала что-то шептать на ухо. Кивнув, младшая с повеселевшим видом помчалась куда-то за здание Тим Тайм. «Куда она?» — нахмурился от непонимания Грейсон. Вместо ответа раздался звон разбитого стекла. Лавуа побежал на звук и застал радостно рукоплещущую девочку перед разбитым окном заведения, прямо рядом с оградой, за которым в прошлом находилась зона барбекю. «Что вы натворили?» — зашипел он. «Ты ведь хотел внутрь», — едко осклабилась Тагира. «Мы тебе не медвежатники. Дал задание, выполнили. Все честно. Проблемы какие-то. Может, хочешь сказать, что это незаконно? Старик?» Ты хотел проникнуть в непонятно чье заведение, взломав дверь. Тут законом тоже не попахивает. Кто его чинить потом будет?» Детектив не таил возмущения. «На следующие же сутки здесь заселятся бездомные наркоманы». «Если бы они хотели здесь заселиться, думаешь, они бы не нашли в парке камень? Или только первоклассница способна с такой задачей справиться? Не градите чушь. Это кафе просто никому нахрен не нужно». «Ладно, бестие, Мужчина снисходительно выдохнул. По округе зарокотал первый гром, спугнув обнаглевшего грача на лавке и вниз начали срываться первые капли дождя. Несколько капель упало Грейсону на лоб. Он поморщился и влез через окно внутрь Тим Тайм. Окна располагались невысоко от земли и тянулись почти до самой крыши, поэтому пролить внутрь не составило труда даже для младшей сестры Тагиры. На улице сделалось темно, словно ночь узурпировала власть над днем раньше положенного часа. Очередной раскат грома заставил машину вдалеке выть. Ливень припустился. На фоне окружающей непогоды Кафе выглядело неприветливо и зловеще, с улицы несло сыростью и мокрой почвой, а внутри застоялся запах старого дерева. Так пахнет ветхая мебель, бережно хранимая старушками на чердаке. Видимо, детектив Лабуа начал выглядеть еще более хмурым, чем небеса над парком, потому что обе сестры притихли и лишь наблюдали за тем, как тот почти залезает под столы и осматривает каждый угол тесного помещения. «Слишком чисто», — наконец, спустя несколько минут безмолвие сказал он. Сюда никто не мог войти без ключей. Тагира была полна скептицизма. Она тоже заметила, что внутри старого зала пыли почти не было. Ни на столах, ни под ними, ни на барной стойке. Судя по налету на сохранившихся стеклах, здесь их должен был встретить приличный слой многолетней грязи. Однако никто даже не чихнул. «Я знаю», — согласился с ней Грейсон. «Тот, кого я ищу, имеет кое-что получше ключей». Он подошел к двери запасного выхода, но сразу же понял, что замок сломан а массивная железная дверь навряд ли позволит просто так себя поломать. «Тут только через улицу», — подошла к нему Тагира. «Ограда высокая. Перелезешь? Ты можешь меня подсадить. Я смотрю и все тебе расскажу. Бесплатно». «Нет», — отрезал мужчина. «Я благодарен вам, сестрой, за помощь, но лучше вы обе посидите здесь, пока гроза не закончится. Дальше я сам справлюсь». Тагире не нравилось слышать отказ, но навязываться она не стала. Опустив глаза, девушка кивнула и вернулась к барной стойке на которую уже влезла младшая. Маленькая девочка была довольна. Ей хотелось привлечь к себе внимание ловкостью и, и бесстрашием, ведь стойка ей казалась достаточно высоким препятствием. Лава вылез через окно в подпроливной дождь. После пекла, которое истязало его весь день, промокнуть под прохладными каплями было истинным благословением. Прежде чем попробовать перелезть через ограду, рискуя испортить одежду, детектив принял решение обойти забор по периметру. Интуиция не подвела. Он увидел просвет но пробираться к нему предстояло между оградой и плотными кустами. Ветки цеплялись за рубашку, и приходилось изгибаться, аккуратно освобождаясь из ловушки, однако это все равно было проще, чем взбираться по скользкому серому камню. Пролет между плитами забора сразу же порадовал Грейсона почти растворившимися в луже отпечатками шин. Не теряя времени, детектив сделал несколько снимков. Он предположил, как именно стояла машина и даже зачем она стояла здесь. Надежды найти следы волочения – Смыло так же, как и смыло сами следы. Уровень воды на зацементированном участке поднялся, его затопило чуть выше человеческой стопы. Ну, хоть что-то. Не боясь утопить в грязи туфли, Лаву отправился вслед за колеей от автомобиля. Он понимал, до завтра дождь размоет ее окончательно, поэтому думать и действовать нужно как можно скорее. Колея вынурнула на убитую каменистую дорогу, рядом с парком. Прикрывая ладонью экран телефона, мужчина пытался рассмотреть карту местности. Вода все равно попадала на сенсорный дисплей, открывая совершенно ненужные вкладки. Это безумно раздражало, но целеустремленность и охотничий азарт прогоняли желание злиться. Ведь он сейчас как никогда близко, он сел на хвост неуловимого, и теперь желаемая встреча — лишь вопрос времени. Высокую траву начал нежно заволакивать серый туман.